Отцу плохо. С 1 сентября 1964 года я работаю в журнале «Молодая гвардия» заместителем главного редактора Анатолия Никнова. Фигура известная. Вот два раза снимали с работы, один раз даже решением ЦК партии. Он каждый раз всплывал. Один раз из смены, потом вокруг света и вот же «Молодой гвардии». Крепок орешек для либеральной оттепели. Даже доклады, как говорят самим Павловым, первым секретарем ЦК Комсомола, пишет, Умный, твердый патриот, советский до корня человек, фронтовик из семьи потомственных интеллигентов. Неплохие вещи даже модных эстрадных поэтов помещал. Вот Вознесенского поставил в номер. На самое-то время предусмотрительно уехал. Выговор, правда, выносили мне? а потом оказалось, что это была демонстрация для старших товарищей. Я обиделся, но зафаделом бумажку о выговоре разорвал перед моим носом. Награду, что ли, или в компенсацию за обиду меня послали в молодежный олимпийский лагерь в Японию, на Олимпийские игры в октябре 1964 года. Нас было четыре человека, когда мы нашу находку японскую когаму, сливающуюся с нашей столицей, Прибыли в Токио на пароходе, но с трудом нашли там олимпийский лагерь, в котором были спартанские условия, двухъярусные койки, очереди в душевые туалеты. Но это чепуха, нам не привыкать, зато дали несколько билетов на олимпийские игры. Там достался бокс и тяжелый атлетик. В боксе блистательно выступал наш боксер Виталий Попенченко. Позднее я выпускал его книгу. Десять-пятнадцать секунд и соперник в нокауте на полу. В полуфинале мы только разместились на сиденьях, как боксеры объявлены, они расходятся, а противник ушли Публика ревет от блистательной победы, но недовольны, что так быстро закончило зрелище. В общем, было еще несколько посещений соревнований Олимпиады, но немного. Мы предприняли интересный ход. Аккредитовались от наших журналов «Смена», «Вокруг света», «Молодая гвардия», «Бланки с печатями» у нас были. Нас аккредитовали. Блестяще. Дальше были свободные посещения. Журналистов везде пускали и привичали. Бывали мы на множестве приемов и банкетов. Например, когда мы пришли в отель от Тани, единственный высокий сейсмически устойчивый небоскреб, то к нам бросились щегольские одетые в темные модные костюмы молодые люди в белых перчатках, которыми стали вытирать наши туфли, немало смутив нас. Перчатки они уж выбросили и посадили на низенькие лавочки, перед которыми очаровательные девушки, гейши, шепнул немало повидавший Генри Гурков. А нам что, дюймовочки симпатичные? И они устроили нам получасовую чайную церемонию. Поворачивай, взбалтывая чайнички и чашечки. Любопытно, познавательно, но долго. Так что Япония представлялась нам во всех своих ракурсах. Технологических, компьютерных, национальных. На главной улице Токио-Гинзе мы ехали однажды два часа. Пробки. Вот ужас капитализма. Конечно, нынче мы по пробкам сравнялись с Токио 64-го года. Двигаемся к прогрессу. В общем, было много впечатлений, но одно из главных — мы устали от жары и смога Токио. Пошли ночевать на наши корабли, где нам была оставлена четырехместная каюта. Это было 23 октября. Утром спокойно слушаем последние известия, и вдруг раздается голос, вполне смахивающий на Левитановский, который говорит, что состоялся пленным ЦК КПСС, который отправил на пенсию Никиту Сергеевича Хрущева. Генеральным секретарем партии избран Леонид Ильич Брежнев председателем Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин, а председателем Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный. Мы, как и все советские люди, были ошеломлены. Не тем, конечно, что мины и председатели Верховного Совета должны избираться Верховным Советом, а тем, что ушел Хрущев. Звонил в посольство, телефоны молчат, в Олимпийскую деревню, там все время занят. Туда мы мчимся. Благопропуск у журналистов был свободный. Заходим в нашу деревню. Все встревожены, стоят кучками, подходим к группе руководителей. Юрий Машин, председатель Комитета по физической культуре и спорту, Александр Камшалов, секретарь ЦК Комсомола, генерал КГБ, ответственный за безопасность делегации. Пытаемся вклиниться в разговор. Камшалов отмахивается. Понимаете, провокация везде распространены на английском и русском листовке. Тогда у нас смена власти, ушел Хрущев, стали Брежнев, Косыгин, Подгорный. Собираем заявить протест. Да никакая не провокация. Мы сами и слышали по радио из Москвы. Все сразу обернулись к нам, смотрели с подозрением. Вдруг Камшалов хлопнул себе полбу. Так вот почему вчера стремительно через Карачи, Пакистан, улетел Сергей Павлов, получил телеграмму. Срочно вылетай, заболел отец. Павлов мгновенно и вылетел. Там стало ясно, кто такой отец. А ведь истинный отец у Павлова, кажется, уже умер. Фактически, Олимпиада для нас почти закончилась. Через несколько дней наш корабль взял курс на находку. Мы приехали в страну, освобожденную от волюнтариста Хрущева. Термин «волюнтаризм» Точно обозначил сумбурную, тогда коварную и непродуманную политику вождя. Но на Олимпиаде мы побывали. Маршалы не шутят. Эпиграф. Молодежь – залог победы. Жуков. Возможно, для меня это был главный разговор о судьбах и причинах войны. Этот разговор был с человеком военным, который много потерял, проигрывал, но страна назвала его маршалом победы. Уже прошло четверть века, как окончилась Великая война. Она была отечественной, то есть война всего Отечества. Да и теперь споры они не утихают. Франция, которая за сорок дней потерпела поражение от Германии и склонилась перед ней, упивалась миром и победы, подаренной им, по их мнению, союзниками, а в первую очередь Сталином, который хотел видеть в ней противовес Англии и США. Англия! которая внесла самый большой из союзников вклад и жертвы в победу, радовалась, что осталась живой, хотя подспудно понимала главенствующее место России в победе, но отдавать ей пальму первенства не собиралась. Но Америка получила невиданные барыши. Кому война, кому мать родна. Хотя не можем мы не помнить ее высоких радостных парней, которые тоже сражались за победу. У нас уже тогда, к началу 70-х, Прошло по крайней мере три коренных переоценки войны. Первая, послевоенная, усталая, но радостная и в которой меньше старались говорить о жертвах. Из оборота вывели цифру 19 миллионов мирных жителей, погибших по ее причинам, да и 9 миллионов военных. Много, много чересчур, но была победа, да и восстанавливали страну, так что все равно было военному подвигу. Вторая Хрущевская. Воевали плохо. Трупами завалили страну. Верховный командовал фронтами по глобусу. Третьи уже в 70-е годы, при Уважение к фронтовикам восстановили. Слава и блеск Сталинграда. Курсы Прохоровки чуть поблекли. Возгорела звезда Малой Земли, правда, потом все устоялось. Стали выходить Мимаровые начальников, маршалов и генералов. Контроль глав Пура, конечно, был, и не все проходило в прессу, помогало понять художественная литературу. А как? Далеко не все было понятно. И, честно говоря, чем дальше мы оказываемся от Дня Победы, тем более непонятно, как, каким образом, какими силами, в результате чего мы победили. Ведь дьявольская сила врага становится все более явственной, громадной, почти неуязвимой и каким образом, какими усилиями в окружении врагов мы приобрели видимых и невидимых союзников. И вот тогда, по причине глубинного уважения, мы приехали уж к не совсем опальному военачальнику с юбилейным адресом, маршал Жукову. Мы уже были пять лет назад у великого маршала. Тогда мы уже получили комсомольские впечатления. Во-первых, когда мы вручили ему большой изящный однотомник Шолохова, то военный до человек, — сказал любимый писатель. Великая воля склоняется перед великим писателем, его талантом. И еще замечательную книгу поэтическому выпустили тогда. О, «Русская земля. Антология русской поэзии». Маршал сказал тогда, — мы на фронте высоко ценили патриотическую поэзию. Всегда вспоминаю эту великую стратегическую фразу. Способны ли сегодняшние власти это уразуметь? В год 75-летия мы тоже пришли с кучей гостей. Сам Юмжагин Цеденбал, который был с Георгием Жуком на первой битве, пробесил со странами оси при Халкинголь. Был там министр внешней торговли Патоличев и другие. Мы после них зачитали адрес, выпили по к коньяку и задали несколько вопросов. Когда заканчивали, то долго не решались показать свою некомпетентность. Я задал вопрос. — А все-таки почему мы победили, товарищ маршал? Сурен Арутюнян, секретарь по оборонно-спортивной работе, с недоумением, даже возмущением взглянул на меня. Маршал, заметив повышенную тревогу, остановил ее и поднял ладонь. — Правильный вопрос. — Знаешь, — обратился он почему-то ко мне, — мы от немцев отставали до войны. — Нагоняли. — Возьми, генералы немецкие стратеги. Мы у них учились в штабах, книгах на картах. Это же известный всем Клаузевиц, Шлиффен, Мольтке. — Прусский офицер, — покачивая головой, — сказал маршал, — это же военная косточка. Он ведь не с довоенной поры, а от Фридриха Великого. — Немецкий солдат с огорчением, — продолжал он. Он же был победоносный солдат к началу войны. Францию почти за сорок дней разгромил, Бельгию-Данию взял за два дня, Польша повержена, а Норвегию пять дней хватило, Грецию его ног, накрыть боевой воздушный десант. Он и нас за месяц хотел раздавить, тем более что лучшие образцы техники у нас появились к концу 42 второго года. Маршал замолчал. На лицо набежала тень темных месяцев. Он снова отвердел и четко сказал, почти провозгласил. «Мы победили, потому что у нас был лучший молодой солдат, боевой, подготовленный духом и мужеством. Когда начала работать на всю мощь молотилка войны, он-то и выстоял». Говорили еще, но в ушах стояло лучший молодой солдат. Когда выходили, Сурен сказал, «Может быть, пошутил? Польстил нам, ведь приходила молодежь». Витя Байбиков твердо сказал, Маршалы в серьезных делах не шутят. Молодежь — залог победы. Пушкин — прекрасен наш союз. Ясно, что Пушкин — наше все. Кажется, что к нему ничто чужое не пристанет, грязь не присохнет, будет вечный орел. Вот находятся исследователи, пускай книжонки типа Пушкин на эротических ножках, Другие, оправдывая свое творческое бессилие, выдавая сквернословие, мат за некое существенное качество, пытаются привлечь гения в качестве своего соучастника. Мы в союзе писателей, защищаясь с девяностых годов от либерального скептицизма, воинственной чернухи всепроникающей пошлости, в качестве счета всегда выдвигали Пушкина. Мы требовали отмечать его день рождения. 6 июня как красный день календаря, как день русского языка и культуры, как день просвещения. Но власть отмахивалась, ей было не до этого. Впереди был расстрел Белого дома, дефолт, неправедные выборы. Но вот в двухтысячные годы что-то изменилось. День Пушкина начал отмечаться как праздник. Стал проводиться и год русского языка, да и русской культуре стало легче дышаться. Мы проводили вечера Пушкина. И вдруг, как будто с небес, спустилась гениальная идея. Пушкин шагает по планете. В кабинет пришли два бравых полковника, один постарше по виду, но вообще полный гвардеец, гусар, отрекомендовался. Полковник Новоселов Игорь Петрович. Полковник Мельников Валерий. С нами скульптор Николай Кузнецов-Муромский. Есть скромная и вполне возвышенная идея. Николай изготовил бюст и памятник Пушкину, а мы отлили его в металле и вместе с Союзом Писателей поставить его наших друзей за границей. Смотрим фото, едем смотреть в гипсе. Прекрасно, вдохновенно, молодо. Этот пушкинский дух скульптор уловил здорово. Авторы идеи сказали, что они ее уже опробовали в Любляне, но под покровительством Союза писателей готовы расширить границы. Первую пробу осуществляем в болгарском городе Шумен в университете. На его открытие приходит весь славянский факультет, хотя с братушками не самые теплые времена. Но вечер и сама церемония были чрезвычайно теплые. У Бюста Пушкина звучали его стихи на болгарском, русском польском, словацком и даже турецком языке. В университете было отделение турецкой филологии. В общем, триумф! В сербском посольстве познакомился с послом, доктором наук Ивицей Курья, которая проявила глубокое участие к тому, чтобы установить в центре Белграда памятник Александру Сергеевичу. Загораемся. Наши организаторы и участники находят средства изготовляем на русском и сербском металлическую табличку, что памятник Пушкину изваял скульптор Николай Кузнецов-Муромский, что по инициативе наших энтузиастов дарится Союзом писателей России городу Белграду. Пушкин во весь рост, молодой, красивый, вдохновенный, с книжкой стихов в руках украсил столицу Сербии. Мэр города постарался памятнику определено место в одном из центральных парков югославской столицы и рядом стояли святые равнопостольные братья Кирилл и мефодий югославский классик реформатор и деятель национального возрождения вук караджич тут и встал русский гений народу сошло с немало студенты служащие военные пришли мэр города и посол россии они вместе с нами открыли покрывало Аплодисменты. В числе гостей был митрополит Сербии и Черногории Амфилохи, он знал многое из Пушкина. Я подарил ему книгу адмирала Ушаков. Он поблагодарил и пригласил приехать в Черногорию, где через год будет возведена церковь, посвященная святому Федору Ушакову. Через год я был в Черногории и молился там в храме святого адмирала. Пушкин с тех пор, когда Рассоюза писателей стал шествовать по миру, В центре бывшей столицы Вьетнама Хошимини он встал рядом с горкомом партии, в Ираке его университет в Эритрее, где Пушкина объявили своим земляком, ему отвели целую площадь, на открытии был сам президент. В общем, Пушкин встал как дар России, дар Союза писателей в Колумбии, Казахстане, Армении, Кабардино-Балкарии, а в Южной Корее на его открытии был президент России Путин. Мы решили установить памятник Пушкину и в самом здании Союза писателей. Выступили многие поэты. Я закончил речь словами Пушкина. «Друзья, прекрасен наш союз», где Александр Сергеевич, конечно, имел в виду наш союз писателей, и писал это слово с большой буквы. Все зааплодировали.